Глава 35 Ложь говорит каждый своему ближнему. Усталь стивы, говорят, от сердца притворного. Псалтырь, Псалом одиннадцать три. В этот день Цезарь пришел домой ранее обычного. В свою огромную библиотеку он принес трагедии Софокла, Мастерски, переписанные для него судейским писарем на греческом пергаменте. Бережно положив кодекс. Кодекс. Форма книги, написанной на пергаменте. Цезарь приказал подать обед в Атрий и поспешил туда, где неласковое ноябрьское солнце уже прогрело стены. Обедая в одиночестве, он даже не заметил, как в Атрии появилась Помпея. «Ты пришел сегодня так рано?» – удивилась она. «Зимри говорил мне, что ты пойдешь обедать к Красу». «Нет», – устала, – ответил Цезарь. «Я получил новый свиток с трагедиями Софокла». Искусный писарь сделал свою работу почти божественно. «Телев», – обратился он к стоявшему рядом рабу, «принесешь мне этот свиток из библиотеки, когда я закончу обедать». Помпея опустилась на скамью рядом с ним. «Скоро в нашем доме будет праздник доброй богини. домициана старшая висталка, уже была в нашем доме. В эту ночь, согласно обычаям, все мужчины и рабы должны уйти из дому». «Хорошо», – наклонил голову Цезарь, думая о своем, – «если этого требуют наши обычаи». В прошлом году праздник проходил в доме Цицерона. — напомнила Помпея. И тогда счастливый знак богов, полученный Теренцией, спас Рим от мятежа Кателинариев. — Конечно, — невозмутимо отозвался Цезарь, — боги помогли Цицерону прикончить катилину Наши боги всегда благосклонны к победителям. Помпея вспыхнула от негодования. — Клянусь Юпитером, ты неисправим. Ты — верховный понтифик и претор Рима а насмехаешься над милостью богов. «Мы все уйдем из дому», — махнул рукой Цезарь. «Только раньше, по-моему, боги были менее привередливы. Но если так нужно, ты можешь распоряжаться». «Завтра днем к нам придут твоя мать, Аврелия и Домициана». «Насчет Аврелии я не возражаю. А вот эта старая фурия Домициана...» Постарайся, чтобы она поменьше появлялась в моем доме. Когда я ее вижу, мне становится даже страшно. Ты не хочешь, чтобы к тебе в дом приходила старшая висталка? Изумилась Помпея. Поистине ты, Цезарь, исключение для римлян, приносящая успех и удачу висталка, вошедшая в твой дом, проведет ночь в служении доброй богине и этим принесет счастье тебе и твоей семье. Она мне уже пыталась принести это счастье в прошлом году, когда требовала, чтобы я дал согласие на казнь постумии, — нахмурился Цезарь. — Этой блуднице! — оживилась Помпея. Постумия была неблагочестивой висталкой. А что может быть хуже этого? Разве ты забыл, как она запутала юного Марка Антония? Несчастный юноша не сумел избежать ее любовных сетей. — Цезарь! Насмешливо посмотрел на Помпею. «Он не очень уклонялся», — весело сказал Цезарь, выходя из Атрия. В хорошем настроении он вышел в сад. Один из рабов вынес ему тогу, и Цезарь накинул ее поверх туники, сел на скамью у небольшого фонтана, разбитого в честь Диониса. Раб принес ему трагедии Софокла. Именно в это время ему сообщили о приходе Аттика Помпония. «Я жду его здесь», — пригласил гостя во внутренний двор Цезарь. Через несколько мгновений в саду появилась тощая фигура Аттика Помпония. «Приветствую доблестного представителя рода Цицелиев», — улыбнулся Цезарь, вставая. «Привет и тебе, любимец римлян Гай Юлий Цезарь», — серьезно ответил Помпоний, садясь на скамью. «Да хранят боги тебя и твою семью». «Что привело тебя в мой дом, Аттик?» Сделал вид, что удивился Цезарь. «Ты уже давно не навещал меня?» «Хотя именно благодаря тебе я познакомился с последними свитками из Пергома. Признаюсь, твоя книжная лавка лучшая в городе». «Я шел в храм Аполлона пантийского солгал Аттик. Цезарь сделал вид, что поверил. «Конечно», — кивнул он, — «ты благочестив». Атик понял, что Цезарь не верит ему и нахмурился, пытаясь сообразить, как начать неприятный разговор. Тебе трудно начать, сказал Цезарь, не удержавшись от насмешки. А ведь ты, кажется, хочешь спросить о моем долге? Да, оживился Помпоний, отчего его скучное лицо стало безнадежно унылым. Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Атик, покачал головой Цезарь. Я должен тебе не так уж много. Ты мог бы и не приходить. Другим я должен гораздо больше. Они и послали меня сюда, вздохнул Атик Помпоний. Что, все сразу? Нахмурился Цезарь. Да, уныло сказал ростовщик. У тебя самые большие в городе долги. Почти двадцать пять миллионов динариев. Они не верят представителю рода Юлиев? высокомерно спросил Цезарь. «Верят, но могут наложить запрет на твое имущество, если ты не вернешь хотя бы часть долга». «Но почему? Почему такое нетерпение? Я ведь просил немного подождать. Через два месяца, по завершению претуры, я должен получить провинцию». «Именно поэтому, — пожал плечами Помпоний, — ты уедешь, а долги твои останутся» еще неизвестно какая провинция достанется тебе по жребию согласно существующим римским законам консулы и преторы по окончании исполнения своих обязанностей в риме имели право на получение провинции в качестве проконсулов и преторов значит вы не хотите даже отпускать меня изумился цезарь воистину ваш бог меркурий более велик чем юпитер Алчность и жадность наших римских ростовщиков, кажется, не знает пределов. «Ты напрасно обижаешься», – мягко ответил Помпоний. «Я просто хотел, чтобы ты знал, тебе нужен будет поручитель, иначе ты не сможешь уехать из Рима. Ты тратил огромные деньги на свое избрание и на бесконечные раздачи хлеба римлянам». «Цезарь все понял». Оптиматов раздражала его популярность в Риме, его авторитет среди римского плепса. А его победы на выборах верховного понтифика и претара Рима окончательно укрепили их в желании остановить его любой ценой. Они смогли найти единственную возможность – его долги. Если он не поедет в свою провинцию, если не сможет вернуться оттуда богатым человеком, оплатить консульские выборы и победить, его карьера закончится здесь, в Риме. Для победы на консульских выборах ему нужны будут огромные деньги, а ведь через два года он уже сможет выставлять свою кандидатуру. Согласно римским законам, гражданин Рима мог стать консулом по достижении 40 лет. «Что я должен делать?» Прямо спросил он у Аттика Помпония. «Вернуть часть долга», — повторил ростовщик. «Или», — требовательно произнес Цезарь, — «я ведь знаю ваши условия». «Да», — кивнул атик Помпоний. «Помпей вернулся в Рим. Вы не должны его поддерживать. Ни ты, ни крас. А если я его поддержу, вы не выпустите меня из Рима». Ты. «Умный человек, Цезарь!» вздохнул Атик Помпоний. «И знаешь, что во имя блага государства...» «Не надо!» махнул рукой Цезарь. «Я все понимаю». «Кроме того, — осторожно добавил Атик, — Помпей вряд ли захочет быть твоим союзником после развода с Муцией». «Я все понял!» усмехнулся Цезарь. «Что ты решил?» «Выплачу часть долга, или найду поручителей. «Да хранит тебя Юпитер!» Зло бросил на прощание Аттик Помпоний. «Хотя, я думаю, ты не веришь в него». «А ты?» — спросил Цезарь. «Ты веришь?» Аттик уже выходил со двора, но этот вопрос заставил его споткнуться. «Рим держится на вере, людей в богов и уважении к устоям государства и его добродетелям», назидательно сказал ростовщик. «Государство держится на гражданах Рима, которые уже давно не верят ни римским богам, ни в нашу добродетель», — ответил Цезарь. «Прощай!» — Атик быстро вышел, словно опасаясь новых слов верховного жреца. После ухода ростовщика Цезарь долго сидел, задумавшись, пока солнце не скрылось за горизонтом. В доме уже горели светильники, когда он прошел в свой триклиний. Там его ждала Помпея. Распустив волосы в небольшой тунике-интиме, она развалилась на ложе. «Наконец ушел этот противный помпоний!» Капризным голосом встретила она мужа. «Римляне справедливо называют его шпионом Сената». «Что он хотел от тебя?» – спросила Помпея. «Просто говорил о деньгах», – коротко ответил Цезарь. Он никогда не посвящал супругу свои дела. — О чем еще может говорить ростовщик? — фыркнула Помпея. — Но ты говорил с ним о предстоящем празденстве? — О каком празденстве? — не сразу вспомнил Цезарь. — О, Минерва-богиня мудрости, он уже все забыл! — испугалась жена. — Да, конечно, мы с ним говорили, — сразу вспомнил Цезарь. Он даже обещал помочь. «Сколько нужно денег я дам, но прошу тебя, чтобы после праздника в нашем доме более никогда не появлялась Домициана». Тихо проговорил он, усаживаясь на ложе. «Ты ведь верховный жрец Рима!» Помпея глядела на Цезаря с изумлением. Ему начала надоедать очевидная глупость жены. «Я прошу», — коротко сказал он. «Кстати, все говорят...» что в мое отсутствие здесь часто бывает Клодия со своим братом. Это правда? Да, замерла Помпея. Их тоже не впускать? Жалобным голосом спросила жена. Цезарь рассмеялся. Он был слишком уверен в себе, чтобы подозревать жену. Если тебе интересно, можешь приглашать их. Но Клодия такое развращенное существо, что от общения с ней краснеют даже куртизанки и вольно отпущенницы Лукулла. «Но она придет на праздник», — попыталась отстоять свои позиции супруга. «Разумеется, и только на одну ночь. Я начинаю подозревать, что в эту ночь в моем доме соберутся все женщины Рима. Веста, покровительница домашнего очага, будет с нами», — восторженно сказала Помпея. «Это так почетно!» «Лучше бы этот выбор пал на другой дом», – проворчал Цезарь. «Слишком много ненужной суеты». Он дотронулся до руки жены, и та замерла в счастливом ожидании, как всегда, когда ее касался Цезарь. «Ты самый лучший из мужчин», – прошептала она ему страстно. Через несколько мгновений, уже ничего не помня, она была во власти всепоглощающей страсти. А Цезарь прокручивал в памяти разговор с Помпонием и напряженно размышлял над создавшейся ситуацией. Ему не мешало даже тяжелое дыхание Помпеи и ее чуть приглушенные сдавленные стоны. Рассудок Гая Юлия Цезаря существовал сам по себе, словно не связанный с его телом, тесно сплетенным объятиями жены.